Глава третья. Встреча. Отдохнувшие глаза переключились на ночное зрение без сбоев. И мне стало понятно, почему запах гниения и мяса долетел до модернизированных обонятельных рецепторов только сейчас. Небольшой коридор, ведущий к шахте лифта, был завален камнями. Лишь у самого потолка имелся узкий лаз, из которого и задувал слабый ветерок. Ситуация опасная. Запах разложения однозначно свидетельствует о том, что в пещере поселился хищник, а у меня нет никакого оружия. Попытался увидеть или почувствовать магический источник, но это занятие ни к чему не привело. Либо мои чувства развиты еще слишком слабо, либо в ближайшей округе нет магии. Скорее всего второе, ведь инфополе не может врать. Я осознал, что от объема источника будет зависеть очень много. Ведь придется постоянно путешествовать, а магии в мире осталось мало. Замысел Творца восхитил. Ведь если маг будет совершать ужасные поступки, то карма стремительно скатится к нулю, а вместе с ней обнулится и вся магическая мощь. В реальном мире магами могут быть только порядочные люди. Но в данный момент мой источник пуст, и магия никак не поможет справиться со зверем, поселившимся в пещере. Мозг, разогнанный моей волей, усиленно заработал в попытке найти оптимальное решение. Что может послужить оружием? Камень? Несерьезно. Если противником окажется крупный зверь наподобие земного медведя, то даже моей нынешней силы не хватит, чтобы пробить толстую шкуру и массивную черепную коробку. Когти зверя с легкостью располосуют незащищенную кожу молодого титана. Стоп! Там, где есть запах гнили, должны быть и кости. Оружие так себе, тем более совершенно не факт, что удастся обнаружить целое». Звери обычно любят разгрызать их, чтобы добраться до костного мозга. Но это хоть что-то. Скорость нейронных сигналов в обновленной нервной системе намного выше, чем у человека. Так что на обдумывание ситуации и выработку плана действий ушли доли секунды. Восхождение по завалу не заняло много времени. Стараясь не шуметь, добрался до лаза. Протиснуться в него можно, диаметр позволяет. Лишь в нескольких местах пятиметрового шкуродерного тоннеля для моей могучей фигуры могут возникнуть определенные сложности. Проблема заключается в том, что я не вижу, что творится в самой пещере. Лаз немного изгибается, перекрывая обзор. Если зверь засел в своем логове, а не шастает по округе в поисках пищи, я окажусь в довольно невыгодном положении. Узость лаза не позволит быстро отступить в случае опасности, и я рискую получить серьезную травму еще до начала схватки. Но делать нечего. Других вариантов все равно нет. Ребята говорили, что из бункера есть и другие выходы, но искать их, а потом проверять, осталась ли возможность по ним перемещаться, некогда. Есть хочется уж очень сильно. А про жажду я вообще молчу. За время перестроения тела организм использовал все запасы. Моя фигура хоть по-прежнему и выглядит довольно внушительно в плане мышечного рельефа, но, по сути, подкожной жировой клетчатки нет. И без питательных веществ организм скоро начнет слабеть или разрушать сам себя, чтобы выделить необходимую для активности энергию. Протискивался я медленно, стараясь шуметь как можно меньше. не хватало еще заранее привлечь внимание зверя. Острые камни нещадно царапали и раздирали голую кожу, цеплялись за немногочисленную одежду, на которой тут же появлялись дырки. Но я терпел боль, которая, к слову, была не такой уж и сильной. Похоже, болевые ощущения у меня теперь тоже снижены. Осторожно выглянув из лаза, никого не обнаружил. Пещера практически полностью утопает во тьме. Лишь в дальнем конце мелькают слабые солнечные блики. Обостренные чувства тоже молчали. До модернизированного слуха донеслись лишь звуки, капающие где-то воды. Язык облизал пересохшие губы, и я решил выбираться. Мне повезло, зверь на охоте, и у меня есть время подготовиться. Я почти успел. Тело уже наполовину показалось из лаза, когда обостренные чувства уловили сначала хрустнувшую под могучей лапой кость, а потом грозный и предупреждающий рык. «Осторожничать больше некогда». Стремительно вытащив ноги из лаза, я бросил краткий взгляд на противника. «Таких животных на земле нет, точнее сказать, не было». Зверь явно относился к семейству кошачьих, но вот окрас шкуры странный. В первую секунду мне даже показалось, что кто-то по приколу раскрасил его в камуфляжный цвет, но потом вспомнил, где нахожусь, и дурные мысли улетучились. Похоже, даже мутировавший организм не смог избавить меня от этой дурной привычки». По габаритам больше тигра, и сразу видно, что зверь быстрый и ловкий, привыкший с легкостью догонять свою жертву, не оставляя ей шансов. Помимо скорости зверь обладал чудовищной силой. В этом мне удалось убедиться довольно быстро. Без каких-либо раздумий кошка помчалась в атаку на врага, забравшегося в ее логово. Парковка перед входом в бункер была не очень большой, а случившийся обвал еще больше сократил ее объем. Места для маневра было мало. Я бросился в атаку. Обновленные мышцы показали себя во всей красе. Скорость движений потрясающая. Осознанно активировал навык боевое хладнокровие, и все лишние мысли мгновенно исчезли из головы. Передо мной остался лишь враг, который намеревался меня убить. На теле зверя появились тусклые цветные маркеры, подсвечивающие уязвимые места. Инфополе помогает, указывая мне, куда бить для нанесения максимального урона. Кошка прыгнула, высокое восприятие позволило заметить, как появляются острейшие когти. Она намеревалась закончить бой быстро, как привыкла. Но я необычный противник. Я прошел школу магистра Роланда, и вбитые долгими тренировками навыки никуда не делись. Молниеносно среагировав на атаку зверя, ушел в сторону с траекторией движения. Мышцы человека наверняка бы порвались от столь стремительного напряжения, но я больше не человек. Я Титан, и это мой первый бой». Промахнувшаяся кошка зашипела от разочарования и, стремительно развернувшись, вновь бросилась на меня. При этом ее зеленый окрас стал черным, и если бы не ночное зрение, то уследить за стремительными движениями зверя я бы точно не смог». Сделав пару шагов назад, наступил на что-то твердое округлой формы. Нагнувшись, подобрал длинную кость неизвестного животного и с размаху врезал ею по морде стремительно приближающиеся кошки. Мои новые мышцы реально в несколько раз сильнее человеческих, потому что от сильного удара кость сломалась. А кошка отлетела и в недоумении замахала головой из стороны в сторону. ага Не привыкла получать ответку. То ли еще будет. Кость обломилась крайне удачно, образовался острый край. Отошедший от оглушения зверь поумерил пыл, но от идеи полакомиться моим мясом не отказался. Кошка поменяла тактику, она решила нанести множество мелких ран, которые лишат меня сил. Такое может сработать с крупной добычей, а не с модернизированным человеком. Но откуда зверю знать это? Моих реакций и навыков хватило, чтобы уходить от стремительных атак зверя. И поняв бесперспективность своих действий, он издал обиженный рев. «Ага, не нравится? А если вот так?» Я подобрал средний по размеру камень и метнул его в сторону кошки. Попал зверю в голову. Бросок был хорош, камень преодолел разделяющие нас несколько метров очень быстро и угодил точно в глаз. Такого гордый хищник стерпеть не мог. Восприятие помогло заметить, как мышцы кошки напряглись, и она прыгнула, открывая слабый живот для моей атаки. Заостренная кость пробила толстую шкуру зверя с огромным трудом. Да и то это случилось только в тот момент, когда кошка своей тушей навалилась на меня и буквально нанизала себя на кость, упертую тупым концом в пол. Барабанные перепонки взорвались от страшного рева раненого зверя, а потом пришла боль. Кошка, подмявшая меня под себя, вцепилась зубами в плечо. Вырваться из стального захвата мощных челюстей не получилось. А удары кулаком по голове зверя не приносили ощутимого результата. Я начал вслепую шарить по полу пещеры, пытаясь нащупать хотя бы камень, как вдруг рука коснулась чего-то гладкого и холодного. «Металл», — сразу догадался я. Думать, откуда он здесь взялся, было некогда. Нащупав деревянную рукоять, я вонзил кинжал в глазницу кошки. Лезвие поразило мозг, вызвав мгновенную смерть. Челюсти зверя разжались, а мертвое тело еще сильнее придавило меня к полу. Матерая пума убита. Боевой опыт плюс 25. Всего 25. Карма плюс 1. Всего 3 из 1000. Появилось системное сообщение, но мне было не до него. Плечо нещадно болело, а навалившаяся туша мешала нормально дышать. «Сколько же в ней веса? Центнера три? А по виду не скажешь». Стараясь не напрягать раненую руку, кое-как перевернул тушу убитой пумы и спокойно вдохнул полной грудью. В голове сразу возникли тревожные мысли. Да как в таких условиях вообще может выжить обычный человек, если первый встречный хищник, не напрягаясь, уделает даже небольшой отряд? А ведь пума, способная менять окрас своей шкуры в зависимости от окружающей среды, далеко не единственный монстр в новом мире и наверняка не самый опасный. Выжили ли стражи Земли в столь трудных стартовых условиях? Ведь они должны были появиться на поверхности, где врагов намного больше. На этот вопрос может дать ответ лишь время. Выберемся, найдем людей и все узнаем. Друзья хорошо подготовлены и умны. Они были просто обязаны выжить. Наверняка они оставили нам послание в крупных поселениях. Глад и Тор знали, где располагался наш дом. И логично предположить, что они пришли к выводу, что надо стремиться именно в этот район. Всевозможных проблем могло возникнуть великое множество. Да банально эта территория могла быть занята конкурирующей расой. Поживем – увидим. Какой-то знак от соклановцев отыскать просто обязан. Их потомки расскажут историю нового мира. Как жаль, что встретиться нам не суждено». Слишком много прошло времени. Пока организм усиленно регенерирует повреждения, оперся на стену и начал изучать свой законный лут. Простой кинжал из плохо обработанной бронзы. Изготовитель лесные эльфы. Прочность 25 из 40. На какое-то мгновение я завис, а потом не сдержавшись, расхохотался. Веселье продлилось недолго. Потревоженное плечо отозвалось болью и смех перешел в болезненную гримасу. Если бы я не знал, что инфополе галактики безлично, то я бы подумал, что у него есть чувство юмора. Ладно, сам виноват. Просил выдавать информацию в виде игровых логов. Получи. Осмотр кинжала навел на мысль, что за 500 лет кузнечное мастерство шагнуло достаточно высоко. Качество металла в вполне сносная. Бронза — это, конечно, не сталь, но ведь неизвестно, сколько здесь провалялся этот кинжал. Так, а что это за пума, способная мимикрировать местность Насколько я понял, с увеличением кармы до трех единиц у меня появилась возможность проводить три идентификации. Период отката пока неизвестен, но я все равно сижу на полу и новое головокружение переживу нормально. Туша матерой помы Вес 269 килограмм. Мясо пригодно для употребления в пищу. Шкура зверя невероятно прочна. Она используется мастерами многих народов для изготовления легкой охотничьей брони. Шкура сохраняет свои уникальные маскировочные эффекты. Одежда из кожи пумы стоит очень дорого. Она позволяет существенно повысить маскировку в полном опасности лесу. Убить пуму невероятно трудно. Зверь очень силен и хитер. А вот это полезный лог. Как только немного приду в себя, надо будет освежевать тушу и снять шкуру. Когда выйдем к людям, будет что продать. Надеюсь, деньги уже существуют? Хотя о чем я говорю? Конечно, существуют. В связи со случившимся совершенно вылетело из головы, что кроме стражей в этой эпохе оказались и другие люди. Уж они -то точно подмяли под себя большую территорию и ввели свои законы. В душе начал разгораться пожар, но я погасил его силой воли. Пока не время. Постепенно во всем разберусь. Всех осчастливлю дружественным, пламенным визитом. Нужно срочно разобраться с опытом и кармой. Не зная принципов начисления этих параметров, будет сложно спланировать дальнейшие шаги. Попробовал зайти немного с другой стороны. Да, мне недоступна информация о начислении кармы. Но ведь я могу спросить, за что мне дали последнюю прибавку. Вы уничтожили опасного зверя, познавшего кровь разумного. Такие животные становятся более агрессивными и опасными. Они целенаправленно начинают охоту на разумных. Ага, уже что-то. Еще один кусочек пазла. Когда их наберется побольше, можно будет делать конкретные выводы. М да. А за что мне начислили вторую единичку к карме? С первой все понятно. Я поклялся пресечь деятельность старших, эксперименты над разумными которых никак не укладываются с матрицей поведения Творца. Я очень надеюсь, что это именно так. А вот со второй прибавкой всё не так ясно. Вы не пошли легким путем слепой мести, а выбрали более сложный. Какое-то туманное объяснение. Я просто отказался назвать свою новую расу демонами и выбрал другое, более подходящее на мой взгляд. Титан – очень сильное слово, под стать моим новым возможностям. Оно ассоциируется у меня с несгибаемой волей, способной преодолеть все трудности, а трудностей на пути предвидится много. Теперь у эльфов, орков и драконов появятся сильные, хорошо подготовленные лидеры, у которых сохранилась память обо всех достижениях своей науки. У них было гораздо больше времени на подготовку, чем у людей. С сегодняшнего дня противостояние выходит на новый уровень. У Стражей Земли и бывшего президента была фора в 500 лет. Но их знания несопоставимы со знаниями разумных, давно покоривших звезды. Мысли об Александре Владимировиче отозвались болью в душе. Чем его купила или запугала Миране? «Уровня вашего личного совершенствования недостаточно для доступа к этой информации». «Ладно, со временем я все узнаю». Тем более, что инопланетная погонь засела в голове Наташи, и, возможно, жене удастся выведать у нее подробности. Если честно, то не имею ни малейшего понятия, как теперь вести себя с Наташей. Мы никогда не останемся наедине. Миране будет видеть и слышать все. «Ладно, пережили конец человеческой цивилизации, переживем и эту неприятность». Наташа сильная возьмет волю в кулак и затолкает эту незаконную подселенку поглубже, чтобы не смело и носа показывать. Что там с боевым опытом? Ваш генетический код позволяет развиваться по двум направлениям: преимущественно боевым путем или с уклоном в созидание. Отказаться от одной из составляющих единого целого невозможно. Боевый путь развития личности, Для повышения характеристик тела используется 70% очков боевого опыта, 20% очков созидательного опыта, 10% сторонних составляющих. Созидательный путь развития личности. Для повышения характеристик тела используется 20% очков боевого опыта, 70% очков созидательного опыта, 10% сторонних составляющих. разблокированы таблицы повышения характеристик. Очень грамотное эволюционное решение для расы в целом. Военным для развития нужно будет не только разрушать, но и созидать, иначе личность застрянет на месте. То же самое и для ученых. Они должны уметь держать в руках оружие, чтобы в случае крайней нужды встать на защиту расы. Этот эволюционный путь явно возник не случайно. Именно такая картинка рисовалась у меня в голове в те минуты, когда я размышлял об оптимальном устройстве общества. Похоже, без влияния колыбели тут не обошлось. Посмотрим, к чему все это приведет. Для каждой характеристики существует отдельная таблица, где указано все необходимое для апгрейда тела. Например, чтобы прокачать силу до 33-х, Нужно накопить 1500 боевого опыта, 150 созидательного опыта, заполнить источник двумя типами магической энергии и съесть около полукилограмма высококалорийной еды. Причем, если для перехода силы с 32 до 33 маны хватает впритык, требуется по 250 единиц стихийного компонента огня и жизни. то для следующего апа нужно уже по 260. В общем, развитие молодой расы титанов обещает быть очень долгим, но интересным. Каким путем идти, я выбрал уже давно и без колебаний встал на опасную тропу война. Создавать что-то новое я тоже люблю и с огромной радостью буду этим заниматься в свободные минуты, но для выживания требуется в первую очередь быть сильным. Боль в плече прошла довольно быстро, но рука двигалась все еще плохо. Поэтому решил не терять времени впустую и осмотреть пещеру на предмет наличия других полезных вещей. Владельца кинжала обнаружил неподалеку от места боя. Точнее, его кости, на которых виднелись отчетливые следы зубов. А пума оказалась людоедом. Ну, или, если точнее, эльфаедом Ведь Лок однозначно говорил, что создатель этого кинжала — эльф. Выводы, конечно, делать рано, но, похоже, нас занесло на вражескую территорию. И это плохо. Не знаю, какая сейчас мировая политическая обстановка, Надеюсь, люди и эльфы в данный момент не воюют. Но как они воспримут, что на их территории из ниоткуда появилась группа людей, предсказать сложно. Возможно, проигнорируют, а может и нашпигуют стрелами. Правильно я сделал, что пока не стал будить остальных, у меня намного больше шансов выжить. Кроме костей разной степени сохранности, в логове пумы обнаружилась потрёпанная кожаная сумка. Внутри лежали пустой бурдюк и остатки сгнившей еды. Находка так себе, но лучше, чем ничего. Когда найду водоем, можно будет отмыть грязь и наполнить бурдюк водой, что частично снимает вопрос жажды во время переходов. Рука начала слушаться через три часа после боя. «Регенерация – вещь полезная, но ресурсы организма жрет нещадно. Если жажду удалось немного утолить, не зря же я уловил звуки капания воды, то желудок давно начал переваривать сам себя. Одной рукой кое-как удалось отрезать ножом несколько больших кусков мяса и вместе с ними направиться к выходу. Осталось добыть огонь, и я, наконец, смогу нормально поесть». Проход в пещеру сильно зарос растительностью. Догадаться, что позади густой листвы, вперемешку с колючим кустарником, есть проход, было невозможно. Пума проделала небольшой коридор, которым я и воспользовался, чтобы выбраться. «Охренеть!» — очень тихо проговорил я. Местность кардинально изменилась. Пятьсот лет отсутствия высокоразвитого общества явно пошли природе на пользу. Я понимаю, что думать так неправильно, но, глядя на великолепие жизни, поневоле задумаешься, что же мы сотворили с матерью-природой. Грудь наполнял чистейший воздух с примесью сотен цветущих растений. Обновленное обоняние позволяло почувствовать... весь спектр запахов, и поначалу голова закружилась от резкого притока кислорода. На мой организм быстро справился с возникшей проблемой и подстроился под ситуацию. Сквозь кроны могучих деревьев, которые вплотную подобрались к горе, в которой мы когда-то в другой жизни построили убежище, пробивались солнечные лучи. Отовсюду доносилось пение птиц, в кустах слышалось шевеление, Похоже, мелкий грызун нашел лакомство и сейчас с удовольствием его поедает. Живая природа, практически полностью уничтоженная современными, высокоразвитыми людьми, быстро заполнила образовавшуюся пустоту и уже ничего не напоминает, что когда-то здесь жил человек, считающий себя ее венцом. Я осмотрел себя и мысленно выругался. «Да, уделался я знатно». Весь залитый кровью, футболка порвана в нескольких местах. Но хоть шорты относительно в порядке, и не придется светить причиндалами. Нужно срочно найти водоем. Если мне не изменяет память, то недалеко от горы должно быть небольшое озеро. С большой осторожностью я начал свое движение. В правой руке зажат трофейный кинжал, а все чувства приведены в боевую готовность. Лес слишком густой и необычный. Таких растений я точно раньше не видел. Природа изменилась. И очень сильно нужно быть готовым ко всему. Больше всего сейчас мне хотелось найти стихийный источник. Мысль, что я могу управлять стихиями в реале, будоражила сознание. Мне не терпится попробовать свои силы и разобраться в принципах управления первозданной энергией. Босые ноги бесшумно наступали по земле. Кожа стоп огрубела, и мелкие камушки и веточки не вызывали дискомфорта во время движения. Даже наоборот, факт отсутствия обуви помогал передвигаться очень тихо. Во время боя с пумой я понял, что полученные в игре боевые навыки остались со мной. Предвидение, которое не раз выручало меня в трудную минуту, конечно, не перенеслось в реал, все же это была явно игровая фишка. Но навыки бойца сохранились. Сила, ловкость и скорость нового тела на порядок превосходят человеческое. Даже быстрый хищник не всегда успевал за моими движениями. И я только в начале своего пути страшно представить, насколько возрастут мои возможности в будущем. Мысли неспешно текли в голове, а глаза цепко осматривали местность, пытаясь углядеть малейший намек на опасность. Но все было спокойно. Лес жил собственной, спокойной жизнью, и ему было плевать на молодого титана, в первый раз выбравшегося на поверхность. Встревоженный моим появлением заяц шмыгнул в кусты, небольшая стая кабанчиков, похрюкивая, пробежала мимо меня. Хищная птица рванула вниз, В попытке поймать юркую мышь, молодая эльфийка притаилась на дереве и с интересом наблюдает за моим перемещением. «Стоп! Эльфийка?»